Глава 4. Это война. Мышка, привет. Это война, проговорил я в трубку и сразу понял, как ужасно это звучит. Она знала моё имя. Нужно было представиться получше, но приятный девичй че голос опередил мой не очень быстрый мозг. Дима? удивлённо проговорила мышка. Серьёзно? Да, это я. Откуда у тебя мой номер? Ты оставляла в чате как-то. Я запомнил. Серьёзно? повторила она, настороженно и ещё более удивлённо. Да, у моей мамы похожий номер, поэтому я легко запомнил. Ладно. Мышка протянула: "Это ладно". Что означало, что она совсем не уверена в моих намерениях? Правильно. Я бы на ее месте уже перестал бы разговаривать. Хотя, именно с ней я был бы толерантнее к такому холодному звонку. Оставалось надеяться, что наша симпатия взаимна. И она не пошлет меня. Сразу. Тут такие дела, мышь. Красноречие мне отказывало, но я старался. И я в Москве. Серьезно? Похоже, это её любимый вопрос, или моя речь настолько похожа на серию приколов. Очень вероятно, что второе. Да? Серьёзно? Мало того, я серьёзно застрял в пирова, представляешь? Мышь кашлянула, как будто воздухом подавилась. Вряд ли она представляла такое. Рада за тебя, проговорила она совсем не радостно. Серьёзно? Проговорил я с сарказмом. Повисла пауза. И через несколько секунд мы оба начали ржать, как сумасшедшие. Господи, как же приятно быть с кем-то на одной волне в этой дерьмовой реальности. В Перово сложно радоваться жизни, Дим. Но я рада, что не одна в этой заднице теперь. Где ты? Хочешь, пересечемся? Ты ведь за этим звонишь? Конечно, хочу. Ответил я с облегчением. Сижу в Макдоналдсе у метро. Ага. Через полчаса буду. Жду. Эй. Позвал я, пока она не отключилась. Как я тебя узнаю? Сердце замерло. Джинсовая куртка и очки Гарри Поттера. А ты? Я хотел описать себя как-то Я хотел описать себя как-то, но даже не мог толком распознать цвет своей куртки, поэтому просто брякнул. Выгляжу как придурок, сижу в углу. Мыж засмеялась. Тут таких большинство. Ладно, проверю все углы и наберу, если что. Она отбила звонок. Я положил телефон на стол и некоторое время сидел с такое странное ощущение предвкушения, тепло, мандраж. Немного страха всё это перемешало и бурлило во мне. Чёрт, Дима, это просто девчонка. От неё, конечно, зависит твоя судьба, но не надо так трепетать. Но я трепетал, игнорируя свой занудный голос разума. Пожалуй, спор с Маратом стоил, чтобы я испытал вот это всё. Голубь боль в спине трепет перед встречей с девчонкой. Я почти не сомневался, что она хорошая. Эх, зря я не добавился в группу клана тогда. Хотя, что мне мешает сделать это сейчас? Группу я, конечно, не найду, но могу отправить запрос самой мышке. Фак. Я так и не спросил её имя. Как неудобно. Правда, она была не против обращения по нику, это хорошо. Имя всплывёт в разговоре в любом случае. Я даже представить не мог, как её зовут. Господи, что за мысли? Мне бы представить, как уговорить мышь занять мне денег, и пофиг, как её зовут. Но проблема выживания вдруг отступила на второй план. Намного интереснее мне стало фантазировать и мандражеровать перед встречей. Эти полчаса были такими долгими, но я всё равно не был готов к появлению мышки. Дима? Тихо произнесла она, остановившуюся у моего стола. Я видел, как эта девушка вошла в Мак. Видел джинсовку с рыбим мехом на воротнике, заметил очки, как у Поттера, но всё равно не думал, что это она. Сам не знаю почему, не верил своему счастью, наверное. "Привет", проговорил я, как пьяный, бессовестно рассматривая её. Мышка была такой, как я себе представлял. Очень мышковая. Маленькая, хрупкая, с курносым носом и большими глазами, которые прятались за очками. Она была симпатичная, хоть и очень простая при этом, почти как я представлял. Нет, лучше, чем я представлял. У неё были светлые волосы, не мышиные. Что? Разочарован Война? Дерзко и нарочито, с вызовом поинтересовалась она, пока я молчал как та рыба. Блондинка, ляпнул я как дебил. Проблемы с блондинками? Аллергия? Непереносимость? Нет, просто думал, у тебя русые волосы. Присесть-то мне можно? Или блондинкам лучше занимать соседний стол? Снова посмеялась она надо мной блаженным. Да, садись, конечно. Я вскочил и попытался поухаживать, протягивая руки к ее курчонке. «Джентльмен, невероятно!» – продолжала посмеиваться надо мной мышка. «Я думала, бомж какой-то меня вызвонил. А нет, ты приличный. Почти». «Угу. Я думал, ты толстый и с тремя детьми». «Хан-джа», – припечатала она меня, – «сейчас с тремя детьми знаешь, как мамочки выглядят? Лучше меня». Я не стал спорить, а повесил ее куртку на угол дивана и поднял руки вверх. Верю на слово. Сейчас приду. Пообещала мышка и отправилась к столу заказов, прихватив с собой карту. Я смотрел ей след и охреневал. Вот тебе и толстая, уродливая мать трех детей. Да простят меня все матери и не самые стройные девушки, но блин. Это удивительно. Я не мог поверить своей удаче. Хотя и удача сомнительная. Да, она приятная, на первый взгляд. Но одежда простая, район тоже не шикарный. Вряд ли мышь сможет одолжить мне денег. Но от этого вывода мне не стало грустно. Вообще как-то пофиг стала на Спор, на Марата, даже на Теслу свою. Сейчас мне хотелось поболтать с мышкой. Она вернулась со стаканом смузи, и я тут же спросил. «Как тебя зовут?» Нет. Помощил из девчунок. Её нос стал таким смешным и милым, что я невольно заулыбался. Наверное, светился как медный таз. Ну и ладно. Нет? Как это? Ты ведь точно не мышь по паспорту? А тебе ещё и паспорт показать, война. Вот ты наглый. Она прищурилась на меня из-за очков. Раньше тебя моё имя не волновало. Мы не виделись раньше. Не поспоришь. Мышь вздохнула. Кажется, она решалась озвучить мне имя. Как же ее зовут, что приходится собраться? Я Ника. У меня коротнуло в мозгах. Ника? Не поверил я. Просто Ника? Не просто. Сразу стала она рассказывать. Николета, если полностью. Но я предпочитаю Нику. А лучше мышь. Николает, это круто. Ещё раз повторишь это, и я уйду. Нет-нет, останься, пожалуйста, я больше не буду, клянусь. Для верности я накрыл её ладонь своей, опрометчивое решение, Ника аккуратно вытащила пальчики. Прости, погречился, сразу стал её извиняться. Проехали. На всякий случай она немного отодвинулась и начала задавать неудобные вопросы. «Значит, ты в Москве, да?» «Давно приехал?» «В гости или по делам?» «По всякому», – постарался я не врать и не отвечать. «Ну, и раз ты выпытал мое имя, не могу не спросить, откуда такой красивый цвет глаза?» «Черт!» Я совсем забыл про свой чёртов синяк. Первым порывом было закрыть глаз рукой, что я и сделал. Ника захохотала. Я уже видела, сообщила она мне, приложив руку к сердцу. Позновато включаешь маскировку, Дем. Прости, я должен был предупредить. Странно, что ты не убежал сразу. Забыл про него совсем. Я собирался удрать, но тебя фонарь почти не портит. Скажи ещё, что у вече добавляет к мужику шарма, застонал я, убирая руку от лица. Я не помню, когда чувствовал себя так глупо, выбивая просто 10 очков из 10 в аттракционе невероятной тупости. Ты ведь не познакомиться и поболтать меня позвал, да? нецентательно предположила мышка неколето. Я решил не подрыть ей мозги. Она не заслуживала такого дерьма, которое я мог бы провернуть, манипулируя и уговаривая. Даже с фингалом мог бы попробовать, но... сразу стало стыдно. Она как будто играючи, одним взглядом отключила во мне все дерьмовые качества. «Мне нужна помощь», — признался я честно. «У меня украли деньги. Я подрабатывал в магазине тут недалеко. Только в маке понял, что... Пропало почти все. «Зачем тебе деньги?» Потребовала она ответа и тут же наставила на меня палец, как дуло пистолета. «Не врать, война!» «На еду и ночлег. Наркотики? Водка?» Я моргнул и помотал головой отрицательно. «Что ты делал в магазине? Кем работал?» «Машину разгружал». «Ты совсем не похож на грузчика» выдала Ника, сканируя меня через очки. Мне нужна работа. Я пытался устроиться курьером, но из-за синяка отказали. Что ещё осталось сделать? Вот подвернулась подработка, хотя денег от неё больше не стало, даже наоборот. Ника смешно повела губами, размышляя о моём счастье, и спросила: "Тебя не взяли курьером? Туда всех берут?" Я показал на глаз, но её это не убедило. Моя соседка подрабатывала в доставке. Там даже на собес не нужно ходить. Всё электронно через приложение. Убрать фингал, расплюнуть. Серьёзно? Искренне удивился я. Кремом? Да, я купил и вытащил из кармана тональный крем. Ника смеялась так громко и долго, что я почти обиделся. Отвернулся Стараясь не пыхтеть, как паровозик Томас. Боже, Дима, ты прекрасен. Правда, господи, давно так не смеялась. Невероятно. Никому давно не нужны тональники. Есть маски и фотошоп. Про инстаграм слышал? Бабы себе там по 20 килограмм с жопы срезают. В продвинутом мире живем, война. Собирайся. Куда? Чай пить пойдем. Где твои вещи? Я развел руками и глянул на мобильник. Нехитрый багаж миллионера без краша. Вопросов об этом лучше не задавать, да? Догадалась мышка. Не хочу тебя врать. Понятно. Она поднялась и допила одним сексуальным всасыванием свой фреш. Я завис на секунду, но быстро очнулся и уточнил. Понятно, это как понимать? Всё равно пойдём или тут помирай, чёрт ты вскрытный ублюдок? «Все равно пойдем», – приговорила меня к спасению Ника. Я подскочил и успел подать ей курточку. «Чертов скрытый ублюдок. Второй раз, джентльмен. Не без удовольствия заметила моя новообретенная подружка. Компенсирую свои недостатки манерами. Мелый, Дим, надеюсь, я в тебе не ошиблась». Я истово закивал, подтверждая ее теорию. На самом деле, я считал ее немного чокнутой. Все законы самосохранения советовали мышке послать меня на хутор бабочек ловить. Ни одна нормальная девушка не потащила бы незнакомого мужика, с которым била титанов в игре, домой после первого свидания. Да у нас и свидания не было. Я, блин, назначил встречу, чтобы денег у нее попросить. Мужчина мечты. Но Ника позвала, и я помчался за ней следом, как верный пес. Не исключено, что сам бы сделал для нее то же самое в зеркальной ситуации. Что-то было между нами еще до встречи. Душевная болтовня и не менее теплое ощущение от командной бойни на войне. Наверное, я тоже немного ку-ку. Но нормальный человек и не взялся бы в подобный спор. Не пошел бы работать грузчиком и не поставил бы машину за сотню тысяч баксов на кон. В общем, мне крупно повезло, что в Москве нашлась такая симпатичная сумасшедшая мышка отпускать свою удачу я не собирался.